Так, например, в романе Сто лет одиночества, с которым советский читатель уже знаком, на головы жителей Макондо обрушивается раковый дождь с продолжительностью более 4 лет. На страницах романа можно встретить даже материализованных призраков. Однако сама основа произведения реалистична. Реалистичный характер у персонажей, Атмосфера застоя, жестокости и насилия в вымышленном городе. Реалистичные условия труда и жизни колумбийских бедняков, их отношение к хозяевам банановой компании, которые грабят страну и народ. Сам же автор твой излюблен к баснословию, что особенно было присуще авторам рыцарских романов. Он заимствует элементы сказочности, лирического гротеска, будучи убеждённым, что наша действительность превосходит самый необузданный вымысел. Такова во всяком случае, по мнению Маркеса, латинская Америка, совершенно фантастичная даже в обыденной жизни. Эта земля небузданного, горячечного воображения, земля химерического и глюционирующего одиночества. В дополнение к этому ещё одно высказывание художника. Писателю позволено решить и всё, при условии, что он способен заставить поверить тебе. Иностранная литература, 1971 год, номер 6, страница 180. Да Калумбия страна легенд, загадок, мифов. Да, в этой стране социальных, природных и климатических контрастов можно столкнуться с явлениями необычными, непривычными. Здесь может случиться всё. Как с улыбкой на устах говорят сами колумбийцы, кроме того, что по всеобщему мнению должно случиться. Но дело не только в этом. Это не является главным в объяснении, так сказать, природы воображения Горсеа Маркеса, его тяги, если можно так выразиться, к фантастической реальности. Писатель отнюдь не пытается доказать потенциальную достоверность, жизненность своего вымысла. Он смело вплетает в ткань своих произведений элементы фантастики, которые с точки зрения здравого смысла, возможно, и необъяснимы, нереальны. но этот полуфантастический мир Маркиза не удивляет нас, не заставляет усомниться в реальности описываемых событий. Авторский приём просто помогает нам лучше понять замысел художника, почувствовать масштабность драматических ситуаций, глубже проникнуть в мир героев, распознать и оценить доброту, душевное тепло робких, но искренних людей-тружеников. Видимы в этом, если применять определение Алехо Карпентьера, и проявляется магический реализм колумбийского писателя. Маркес говорит: "Мне не хотелось бы логикой объяснять одиночество. Я предпочитаю показывать его в моих романах". Да, тема одиночества так или иначе проходит через все его произведения, в том числе рассказы. В литературе она далеко не нова. В капиталистическом мире проблема отчуждения личности уже давно занимает умы не только литераторов, социологов и философов, но даже экономистов. И это не случайно. Как отмечала в частности американская газета Daily World, ссылаясь на фитальные данные социологического исследования: молодые люди, занятые в промышленности, чувствуют себя обманутыми и обезличенными. А их недовольство ведёт к производственному саботажу, снижению качества продукции и отсутствию интереса к работе. Так что процесс отчуждения это не только сугубо моральная проблема, но и в значительной степени социально-экономическая. В этой же газете подчёркивается, что причина отчуждения в самой сущности капиталистической системы, ибо моральная отчуждённость Как отмечал Карл Маркс в своей работе "Экономическо-философские рукописи", основано на материальном отчуждении, отчуждении рабочего от продуктов его труда. Что же касается темы одинокой личности в произведениях Габриэля Гарсиа Маркеса, то это связано и с историей Колумбии, и с особенностями социального развития страны, с внутренней политической обстановкой, Видимо, для более точного прочтения предложенных то сборники произведений, есть смысл напомнить об этом, пояснить логикой. Кстати, сам Маркес предпочитает этого не делать, так как чувство отчуждённости и сама проблема знакомы латиноамериканскому читателю, что называется на практике. Свою собственную драму, как отмечает писатель, они знают по опыту своей повседневной жизни. Колумбия многострадальная страна. На её территории часто разыгрывались общенациональные трагедии. В прошлом столетии из-за враждующих партий, олигархических группировок, насильственных переворотов в Колумбии часто происходили жестокие гражданские войны. Их результат бессмысленные жертвы народа, обогащение одних и ещё большее обнищание других. Внутренние неурядицы способствовали быстрому и беспрепятственному проникновению в страну иностранного капитала.